Так и прошли три недели. Наступил первый день соревнований. Взглянув на вывешенный протокол, Садыков пришел в отчаяние. Кроме него, в этой весовой категории был еще один участник. — Ну, нифига себе! — озабоченно качнул головой Качанов. — Когда этот перец так похудеть успел? Качал головой он осторожно. Перед взвешиванием Он выпил трехлитровую банку воды, и теперь его нормально мутило. А надо было держаться. Весь комитет рядом. — Ты его знаешь? — слабым голосом спросил Рустам Джон. — Да знаю. Хохол с первой роты. КМС — не боец, зверь. это любого, а ему пофигу. Новичок перед ним или кто? — успокоил Качанов. Садыков сел на лавочку и стиснул зубы. Больше всего ему захотелось сейчас удрать куда-нибудь подальше. Но прежде очень хотелось отомстить этим гадам, которые его обманули и предали, выставив на избиение шатающимся от голода и садистских тренировок. «Не волнуйся, Рустам, ты его победишь!» Услышал он рядом голос Ауринша. Маргус сел рядом с ним и положил ладонь на его тощее колено. — э тебе хорошо говорить, — горько махнул рукой Рустам Джон. — Ты не выступаешь? — Выступаю, — спокойно возразил Маргус. Не в Мержицкий договорился с Начфизом, тот разрешил, вне конкурса. — Не боишься? «Нет, не знаю. Мне интересно. Раньше я только в институте бои проводил с нашими». Ауринч опустил голову. «А ты откуда знаешь, что я его победю? Побежду? Эй, как по-русски правильно?» Деликатный Садыков старался отвлечь Ауринча от грустных мыслей. «Правильно. Смогу победить. Например...» — Это очень просто, Рустам. Что ты умеешь делать очень хорошо? — Ну что, плов готовить умею? — вздохнул голодный Садыков. — Плов — хорошо. А еще? Что ты лучше всех умеешь делать? Рустам задумался. — Что может хорошо делать крестьянский парень? — Многое. Камыш косить, хлопок собирать, баранов резать. — Да всего и не упомнишь. Примерно так он и ответил. — Когда выйдешь на ринг, вспомни об этом, и ты будешь знать, что ты — мастер. От слов Маргуса веяло самым настоящим гипнозом. И Рустаму вдруг стало легко и спокойно Ну, отлупят, так и что с того? Мало он дрался, что ли? Да и вообще еще посмотрим, кто кого. — Первый бой боксеров-мухачей был одновременно финальным. В этой весовой категории было всего два участника. В красном углу ринга курсант Черновилл, первая рота, провозгласил судья. Болельщики с первой роты восторженно взвыли, приветствуя своего любимца-однополчанина. от Судья продолжал, с каждым словом повышая в голосе градус торжественности. «Кандидат мастера спорта, чемпион города Львова, провел 45 боев, 35 одержал победу, из них в 20 нокаутом э <воздушенный> «А-а-а-а!» <ревом> — восторженный ревом аккомпанировали болельщики каждый оглашенный титул. В синем углу ринга голос судьи враз стал добродушно снисходительным курсант садыков девятая рота спецназ дружно загласил изо всех сил стараясь поддержать бедолагу рустика разряда не имеет тем же тоном продолжил судья провел десять боевв все с тенью в пяти одержал победу все кроме девятой роты с готовностью заржали сухой, резкий черновил, затанцевал в своем углу, рассылая болельщикам воздушные поцелуи. Пижон! не вообще выглядел он как-то, ну, не как военный спортсмен. Маечка белоснежная, алые атласные трусы, новенькие боксерки. Все по размеру, все свое, собственное. В девятой роте Был всего один комплект боксерской формы на всю команду, включая резиновую капу. Из-за этого трусы, в которые впихнули Рустама, напоминали фасон пятьдесят лет советскому футболу. И широкими складками низ подали на его острые колени, словно шотландская юбка-килт. Майка свисала из-под трусов двумя лопухами. Боксерки на Рустама надевать не стали. В них он наступал себе на носки и падал. Поэтому обут он был в обычные уставные синие полукеды. Качанову на тренировках форму не давали, чтобы не разрабал раньше времени. Перчатки были обычные, восьмиунцовки. Но на руках Рустама они смотрелись двумя арбузами. «Ничего, Рустик, давай, сделай его!» Подбадривал Роджер нервно тиская вафельное полотенце в готовности выбросить его на ринг, если что. Рустам попытался разместить во рту капу. Чертова резина упорно не желала там помещаться. Рустам помянул шайтана и выплюнул капу в ведро. «Максеры, на середину!» Рефери на ринге капитан Иванча бегло смотрел перчатки, что-то вполголоса сказал боксерам, те его не слышали. Черновил, открыто ухмыляясь, снисходительно рассматривал доходягу узбека и думал, что, пожалуй, не стоит тратить время. Достаточно потешить зрителей одним раундом, а в конце уложить этого чурку на пол. Коротко и со вкусом. Только чё это он? Совсем не боится, что ли? Такая морда, будто ему всё пофигу. Ну ладно. А Рустам и в самом деле не боялся. Сейчас он видел серебристо-зелёную стену камыша, на которой вспыхивали синие всполохи, взмахав серпа урака Слышал журчание горной реки, Да терпкий запах лесовой пыли прибитой коротким как порыв ветра горным дождем бокс черновил красиво затанцевал прикидывая тратить время на разведку или и так сойдет тебя как зовут вдруг тихо спросил узбек мыкоа от неожиданности черновил опустил руки и впервые в жизни узнал на практике «Что это за штука восточных коварств?» «Ех, бессмела!» — непонятно выкрикнул узбек, и, странно изогнувшись, нанес вдруг диковиный какой-то смазанный удар снизу вверх, точно в челюсть. Таким движением Рустам вскидывал на плечи вязанки камыша, весом в полтора с себя самого. Изо рта Меколы вылетела капа, и кувыркнулась в ряды зрителей. Черновилл взмахнул руками и осел на пол, сомлевший Все растерялись. Первым опомнился Пильников. «Счет — Счет! — торжествующе воскликнул он. Рефери начал считать. На счете шесть Черновилл попытался было подняться. Рустам подскочил со скаленными зубами, не занося перчатку. Рефери отодвинул его в сторону. Микола нормально плыл. Восемь. Девять. Был удар открытой перчаткой. Обратился рефери к боковым судьям Не было? Аут. Рев, свист, вопли, хохот сотрясали стены спортзала. И было ясно, что в основном симпатии болельщиков на стороне Рустама. Нетрудно догадаться... За кого в основном болела публика в схватке Давида с Голиафом? Ну что с того, что у Миколы явно класс выше? Да выпендривался! Победу нокаутом одержал курсант Садыков девятая рота. Вскинул руку Рустама иванча Сука! — весновался понемногу приходящий в себя Черновил. — Вечером поймаю, убью нафиг! — «Затухни, Микола!» — дружески посоветовали ему свои же болельщики. «Вышел бодаться, да кнефиг варежку раздевать!» «Поймал вафлю — не трепыхайся!» Тем временем сияющего Рустама уже раздевали, словно поклонницы звезду эстрады. «Скорее передать форму следующему!» «Ну ты мужчина, Рустик!» Потряс его за плечи Роджер. «Вот это дебют, я понимаю. Правда, сейчас нам достанется, я чую. Они на нас разозлились».